Глава 12. В конце сентября подули морские ветра, и город закрылся облаками. Они летели с моря, из гнилого угла, цеплялись за крыши и трубы и ложились на улицах. Дождь струился по стенам домов, шумел в водосточных трубах, наливая полные катки, и мутный завесой стоял перед окнами. С двух часов зажигали фонари, и они светились, как фосфорические яйца. От дождя и тумана отсырело все. Хожуха извозчиков, городовые в плащах, углы квартир, из подвалов и мелочных лавочек пахло прелью. Наступило время выездов, вечеров, концертов и парадных спектаклей. У романиста Норкина два раза уже собирались ужинать. Игнатий Ливин дал по поводу своей новой пьесы «16 интервью». И во всем известном журнальчике писали, как он живет и работает, и сколько у него детей. Возобновилась полемика между Ч из речи и Р из нового времени. Причем Р неожиданно для всех открыто объявил себя врагом всего хорошего и честного, прибавив при этом такие подробности из своей частной жизни, что в клубе присяжных поверенных вынесли решительную резолюцию и сделали сбор пользу евреев. Затем в ресторане Капернаум натуралист-писатель Правдин облил горячим кофеем другого натуралиста Мордыкина и разорвал на нем жилет. Словом, сезон двинулся полным ходом. О Делосе говорили много, но уже не так горячо. Второе редакционное заседание откладывалось, и только несколько поэтов-мистиков огорчалось, что, кажется, снова им негде будет печатать свои стихи. Егор Иванович проживал на Песках, в том же доме, где и Марья Николаевна, но только этажом ниже, в двух комнатках. Из денег, полученных за повесть, он заплатил долги, справил себе одежду и зимние, накупил книг, и у него еще оставалось рублей пятьсот. Повесть печаталась и книжка с нею должна была выйти в середине октября. Критик Полынов готовил для газеты статью о повести ее авторе, которого сравнивал с молодым Ломоносовым. В одном журнальчике появилась заметка о Егоре Ивановиче с автографом и портретом. Причем портрет по ошибке оказался снятым с какой-то женщины, путешествующей пешком вокруг света. К Егору Ивановичу заходили иногда Волгин и толстый юноша Полеванский. Они много курили, смотрели книги, говорили о рукописях и ругали современников. Егор Иванович тоже раза два заходил в гости, но больше сидел дома и писал. Ему было смутно и очень тревожно на душе. На другой день после вечера у Салтановой он отправил ей нескладное письмо. «Глубоко уважаемая Валентина Васильевна, мне совершенно непереносимо жить под тем впечатлением, что я вас оскорбил. Простите, что я вам осмеливаюсь писать. Я не могу оправдаться ничем в своем поступке, но если бы вы знали, как все у вас показалось мне новым и чудесным, точно сон, вы бы не стали, может быть, судить так строго. Я и до сих пор смутно понимаю, о чем вы со мной говорили». Но я знаю одно, что такой, как вы, я никогда не видал и даже не мог мечтать, что есть такие люди на земле. У меня есть близкий человек, я с ним поступаю несправедливо и жестоко, это меня мучит, но теперь я вижу, что иногда нужно быть жестоким, чтобы иметь возможность хоть раз в жизни почувствовать настоящую красоту. Опуская это письмо, он пять раз прошел мимо почтового ящика. Когда же решился наконец сунуть туда серый конверт, испытал величайшее беспокойство и смуту. Марине Каноровне он рассказал о вечере у Султановой только в общих чертах, но все же она поняла то, что ей было нужно, и сказала. Покойный муж Валентины Васильевны состоял пайщиком у нас в банке. Она очень богата и ветрена, про нее много болтают нехорошего. Смотри, Егор. «Не потеряй голову!» Проговорила она это с усмешечкой и спокойно. Егор Иванович смолчал. Марья Никаноровна надела на козявку осеннее пальтецо и копор с розовыми лентами и повезла ее на пароходике на острова. Он же, перенеся этажом ниже чемодан и книги, хотел только одного сейчас – запереться на ключ, думать и вспоминать. Его мучило письмо отправленное по утру. только теперь он представил настоящий его смысл, нелепый и жалкий, и главное: причем были эти близкий человек, необходимая жестокость, иметь возможность хоть раз в жизни и прочие завывания. Лежа в постели он припоминал все слова, даже малейшие улыбки валентины Васильевны и то, как он отвечал, притворяясь, что понимает, а на самом деле сознавал одно желание — взять ее на руки, поцеловать в рот, в глаза, в грудь. Это желание было оскорбительно уже тем, что не жаждал он ни всей сложности духа Валентины Васильевны, ни тоски ее по невыразимому и таинственному, а могла она, кажется, быть куклой, и с таким же счастьем он бы ее поцеловал. Господи «Какой ничтожный! Как это все нехорошо!» — думал Егор Иванович. Воспоминания обжигали его, как кипяток. Ворочаясь на постели, он стискивал кулаки, садился и повторял. «Черт! Ах, черт меня возьми!» — курил, глядя на мутное окошко и выпил целый графин воды. Прошла неделя. Ответа на письмо не последовало. Егор Иванович был за это время два раза в Делосе, но видел только секретаря. Деньги его обрадовали. Идя из редакции пешком, он останавливался перед магазинами, разглядывал вещи, без которых обходился всегда, но сейчас они почему-то представились ему нужными. Он заходил, покупал и приказывал прислать. Для Марии Никаноровны выбрал корзинку с хризантемами, бронзовый чайник на треножке со спиртовкой внизу и коробку полотняных носовых платков. Когда все это принесли, Марья Никаноровна поблагодарила за цветы, чайнику удивилась, по поводу носовых платков сказала «Как это мило! Очень кстати!» И на другой день он видел эти платочки скомканными и брошенными за буфет. Наконец Егор Иванович нанял автомобиль, И повез Марью Никаноровну и козявку на стрелку, и потом на поплавок обедать. Сидя над мутной водой Невы, поглядывая на барки с мокрыми дровами, на закопченные проходики и ялики, ныряющие в волнах, Егор Иванович пил красное кислое вино и думал, что все окружающее ненужно, бессмысленно и грубо. Он начал было писать новую повесть и неожиданно для себя принялся описывать уездный городок, двух каких-то мещанок, подравшихся за волосы, толстого доктора, пропившего свой век, пыли собак и все оголтелое от глухой скуки житье на четырех улицах по берегу застоявшейся лужи. Виденный им когда-то подобный городок вновь восстановлялся в смешных, преувеличенных, непомерно уродливых формах. Этим ему казалось, он очищается сам и свободнее, с большей нежностью может думать о Валентине Васильевне. Острота раскаяния миновала, но все мысли теперь были сосредоточены на ней, как на том, что важнее всего, прекраснее и недоступнее. С Марией Никаноровной он встречался за завтраком и обедом, но не замечал ее, часто только мычанием, отвечая на вопросы. Она же с каждым днем казалась веселее и разговорчивее. Однажды она сказала. «Егор, ты страшно похудел. Сходи, пожалуйста, к парикмахеру, обрейся и обстриги волосы и позволь мне пересмотреть твое белье». «Для чего все это нужно?» ответил Егор Иванович. «Я право, так занят». «Ты ужасно изводишься, голубчик. Послушайся меня. Завтра суббота». «Побрейся, приведи себя в порядок и пойди к ней!» Он поднял голову и закричал. «Что? Куда?» Марья Никаноровна побледнела, помолчала и ответила. «Я помню только наш разговор, твое желание, чтобы я стала тебе другом». «Каким другом? О чем ты говоришь?» «Я говорю о том, что когда ты придешь и скажешь, что полюбил другую женщину, то я должна быть другом. Егор Иванович скомкал салфетку, рванул ее, сказал: "По твоему выходит, что я полюбил? Да. И ненависть ко мне от этого же, от чего прямо не сказать, что полюбил". Егор Иванович скомкал салфетку, рванул ее, сказал: "Ты с ума сошла". И отбросив стул, тяжело вышел из квартиры комнатке у себя, запершись на ключ, он лег ничком на атаманку и так в отчаянии пролежал до ночи. Полюбил, полюбил, повторял он сквозь зубы. Он бы сам не произнес этого страшного сейчас слова. Все эти дни дух его был точно закутан облаками, смутной тревогой. Марья Никаноровна по ясно и просто все объяснила. Точно дело шло о курице с рисом. Но тревога теперь стала грозой. Казалось, полюбить, обречь себя на смертельные муки. Отчего это было так, Егор Иванович не знал. Ему было тяжко и душно. Хотелось рвануть себя за волосы, свалиться с этого дивана к чертям. Он зажег, наконец, лампу, огорченный и приниженный сел к столу, перелистал рукопись Раскрыл было книгу и вдруг, опустив голову, вскрещенные на ковровой скатерти руки, проговорил. «Господи, как я люблю Тебя!»